Большая и белая. Три другие акулы поспешили убраться, а большая белая неторопливо плавала вокруг, разглядывая меня, как перед этим ее сородичи. Принюхивалась, наверное, к запаху крови в воде, как человек к аромату курицы-гриль в ближайшей закусочной. В первый момент меня словно парализовало от страха. Я перестал трепыхаться и не сводил с нее глаз. У меня было достаточно времени ее рассмотреть. Бежать я все равно не мог. «Вырвись! Прочь отсюда!» кричал мне внутренний голос, но я не мог. Может, и к лучшему, что поначалу я не двигался. Маленькие серые акулы научили меня, как себя вести, чтобы не выглядеть добычей. Я пошевелился, стараясь не делать резких движений, и, пытаясь побороть страх, наблюдал за величественным зверем. Белая акула это заметила и увеличила радиус кругов. Может, она начинает меня уважать? Или просто не очень проголодалась? Обычно они не едят других акул, только морских млекопитающих. Но, может, она и только что задохнувшимся лакомством не побрезгует. Я по-прежнему страдал от недостатка кислорода и чувствовал, как слабею с каждой секундой. «Клянусь большим течением, плохи твои дела!» «Оборотень! Рядом какой-то оборотень! Надеюсь, не шаре? Слишком опасно. И не кто-нибудь размером с морского конька, которому даже ракушку перевернуть трудно». Я порывисто обернулся и увидел большую морскую черепаху, которая, отталкиваясь от воды, веслообразными передними плавниками, плыла прямо ко мне. «Миссис Пилагиус, Наверное, от облегчения я проорал ей это прямо в голову. «Я знаю, как меня зовут!» — отозвалась учительница. «Ох, эти проклятые рыболовные сети! Надо будет рассказать вам на следующем уроке гидрологии, как я сама однажды запуталась в такой». Я почти не слушал, уставившись на ее клюв. «Намного крупнее, чем у попугая, и, надеюсь, очень-очень острый». «Не могли бы вы перекусить, сеть? Пожалуйста, поторопитесь!» Миссис Пелагиус нащупала опору, взяла старую снасть в клюв и начала ее грызть. «Материал очень жесткий. Мой клюв для такого не предназначен. Обычно я ведь питаюсь водорослями». «Пожалуйста, попытайтесь еще!» Я отчаянно боролся за кислород. «Белая акула, видимо, стала любопытна, чем мы занимаемся». Она все сужала круги, с каждым разом немного приближаясь. От страха я чуть не наложил несуществующие штаны. «Спокойно, я сделаю все, что в моих силах», — сказала миссис Пелагеус. «Спокойно? Она что, не заметила, что я стекаю кровью? В синем, глубинном свете казалось, что из моего хвостового плавника поднимается тонкий серый столбик дыма. Может, поэтому большая акула вдруг повернулась к нам? Ее крупная серо-белая морда оказалась менее чем в трех метрах от нас». «Все кончено. Она сейчас нападет?» Я попытался увернуться, но далеко не ушел. Миссис Пилагиос возмущенно выпустила рыболовную сеть и бросилась на белую акулу, хотя в черепашьем обличье она была в десять раз меньше ее. «Проваливай, грубиян! Нам тут зеваки не нужны!» «Сейчас акула откусит ей плавник!» — в ужасе подумал я. Как бы не так. Акула отпрянула и уплыла, будто вспомнив о срочной встрече. «Минуточку». «Она что, удирает?» «И это морское создание, которое ничего и никого не должно бояться!» Миссис Пелагеус захихикала и снова принялась за сеть. «Ха-ха! Если поплыть акуле навстречу, можно застать ее врасплох, и она смотается!» «Наверное, подумала, что вы ей сейчас по морде врежете», сказал я, с хрипом втягивая жабрами воду. «От недостатка кислорода у меня кружилась голова. Только бы не потерять сознание!» «Вот именно. Врезать по морде помогает, когда кто-то наглеет. Но лучше взять для этого палку». Учительница снова и снова кусала старую снасть, и постепенно стал виден результат. Сеть была истрепана, из нее торчали отдельные перекушенные нитки. Наконец она так истончилась, что я сильным рывком сумел ее порвать. И тут же поплыл, чувствуя, как с каждой секундой проясняется в голове, и ко мне возвращаются силы. «Спасибо!» «Спасибо, спасибо! Вы просто супер, миссис Пелагеус!» — воскликнул я с невероятным облегчением. «Что ты вообще здесь делаешь, Тьяго?» Некоторое время мы со старой морской черепахой плыли бок о бок. «Не рановато тебе так далеко заплывать? До самого гольфстрима?» «Я... э... я отправился предупредить Шаре, что поблизости белая акула», признался я и почувствовал себя еще большим идиотом, чем когда умудрился запутаться в сети. Но миссис Пелагеус лишь сказала... «Это мило, с твоей стороны!» И оставалась рядом, пока мы плыли к школе. Чтобы никто больше не попал в сеть, она зажала ее в клюве и тащила с собой. Тут уж я, конечно, решил не отставать. Увидев на морском дне банку из-под напитка, которую кто-то, наверное, выбросил за борт, я взял ее в пасть, тут же превратив в смятую жестянку, и прихватил с собой, чтобы выбросить в школе. На обратном пути я зверски проголодался. Как по заказу, светло-коричневый скат с темно-коричневыми пятнами лежал на том же месте, где я его видел. Если ненадолго выпустить банку, он прекрасно поместится в моей пасти. Наверное, на вкус он немного хрящеватый. Я покосился на миссис Пелагеус. Мне ведь можно есть в море, что захочется. Главное — соблюдать школьное правило. Если хищник собрался съесть добычу, он сначала должен удостовериться, что перед ним не оборотень. Так что почему бы и нет? «Эй, ты!» — окликнул я его, нырнув к плоскому малому. «Ты не морской оборотень?» «Нет», — сухо ответила учительница. «Но я бы на твоем месте все равно не стала его трогать, если, конечно, в число твоих хобби не входит совать пальцы в розетку. Это электрический скат». «Ой!» — смутился я и быстро поплыл дальше. «В море мне и правда еще многому надо научиться». «Вернувшись в школу, мы с моей спасительницей в панцире попрощались друг с другом, как ни в чем не бывало, словно я и не подвергался только что смертельной опасности. Ссадины на голеностопных суставах сильно защипало, когда я в человеческом обличье стоял в соленой воде и раздумывал, не обратиться ли в медпункт. С одной стороны, там были водонепроницаемые пластыри, с другой, первую помощь оказывала наша школьная секретарша миссис Мисаки, Мурена». Неудивительно, что мои одноклассники ходили туда только при подозрении на чуму, холеру или отравление химическими отходами. Ладно, ничего страшного, решил я, повнимательнее осмотрев свои ступни. Но против голода нужно срочно что-то предпринять, пока никого не напугал урчащим желудком. Мне повезло. Как раз настало время ужина, и в столовой пахло карри, кокосом и жареной курицей. Я беспокойно огляделся. Тан Ли и другие ученики второго года обучения ужинали вместе со всеми. Похоже, ему уже лучше. Но троих дельфинов не было. Странно. Выходит, они еще в море? Отыскали ли они шари? Паршиво пребывать в неведении. Тревожные мысли опять завертелись по кругу. Хотя бы Джаспер с каштановыми, как всегда лохматыми волосами, был здесь. Он сидел в нашей любимой лодке и ел. Когда он увидел меня, его лицо просветлело. «Я занял тебе место!» Гордо сообщил он, когда я подошел к нему с полной тарелкой азиатской снеди. Я огляделся. Кроме нас в лодке больше никого не было. «Спасибо, дружище», — улыбнулся я и накинулся на еду. «Слышал что-нибудь о Шаре и других дельфинах?» Уплетая за обе щеки, Джаспер покачал головой, снял очки и протер их. «Нет, они иногда на всю ночь остаются в море и приходят в школу только к началу уроков». «Кто такая Шаре?» — спросил Томкин, новый аллигатор. Они с другом опробовали новый способ питания. Высокий светловолосый Джером бросал еду из буфета, а аллигатор ловил ее пастью. «Светловолосая девочка-дельфин», — коротко ответил я. «А, та дурочка, которая вечно попадает в неприятности?» — усмехнулся Джером. «Как я их обоих ненавижу!» Джером, отвернувшись от меня, ударился большим пальцем ноги о буфет и взвыл. Так ему и надо. Прежде чем я успел ответить, меня отвлекла Финни которая как раз шлёпала по столовой за добавкой. Она ненадолго задержалась возле нашей лодки. «Ты ведь был в море, да? Не видел, случайно, белую акулу, о которой все говорят?» «Видел», — сказал я. У Финни округлились глаза. «Что, правда? Вы сражались на дуэли?» «Э-э-э... — нет", ответил я. Её миссис Пелагеус прогнала. «Рассказывай!» — потребовала она и вдруг запнулась. «Если бы с тобой что-то случилось... В общем... «Было бы очень жаль». Она странно посмотрела на меня и немного покраснела. Хотя в ее замечании не было ничего постыдного, наоборот, очень мило с ее стороны. Финни в любом случае принадлежит к числу тех, кто мне в школе особенно нравится. Рассказать ей все? Я колебался. Вообще-то, я собирался умолчать о своей неудачной вылазке. Но Финни решительно забралась в нашу лодку и села рядом со мной. Я обрадовался. Похоже, теперь она уже не так сильно меня боится, как поначалу. От нее пахло свежестью и чистотой, и немного лаймом. Может, она пользовалась цитрусовым шампунем? Зельда, Оливия и Леонора держались на безопасном расстоянии. «Здесь есть еще место», — с надеждой обратился к ним Джаспер. «Нет, спасибо», — поспешно проговорила Оливия, а Леонора пробормотала, что к акулам во время еды лучше не приближаться. Зельда же ничего не сказала. От страха она превратилась в соседней лодке и теперь во втором обличии лежала на тарелке, словно пудинг к желе. Леонора вздохнула, взяла ее в руки и выпустила за борт. "Давай, рассказывай", наседала на меня Финни, и наши руки на миг соприкоснулись. Хоть она и морской дьявол, кожа у нее, на удивление, теплая. Но я и сам в первом обличии не холодный, как рыба. Я уже хотел было сдаться и начать рассказывать, но тут мы увидели белоголового орлана, который, расправив огромные крылья, летел вдоль стеклянной стены столовой. Через пару минут мистер Кристал быстрым шагом вошел в столовую, направился прямо к учительскому столу и тихо, но настойчиво заговорил с другими учителями. Они тут же вскочили и двинулись к лестнице на второй этаж, наверное, на кризисное совещание. Миссис Пелагиус осталась в столовой присматривать за учениками. Сердце у меня бешено забилось. Я мало что разобрал из того, о чем они говорили, но мои уши уловили слово «дельфины», и я догадывался, что Блю и блю иной каким-то образом впутались в неприятности. Наверное, в еще более крупные, чем я сегодня, иначе бы учителя так не разволновались. Встревоженный я встал и пошел за ними. «Я хочу знать, что случилось», — сказал Крис, который успел заполучить одну из последних порций и теперь уплетал ее стоя. Иначе я умру мучительной смертью, от любопытства. Если и дальше будешь глотать не жуя, умрешь еще раньше от этого Наси Горинга. Поддел его Нокс, плавающий возле наших ног. Наси Горинг — блюдо индонезийской кухни, жареный рис с овощами и мясом или морепродуктами. Я слышал их будто издалека. Срочно надо выяснить, что произошло». От одной мысли, что с Шарри, самой классной девочкой в мире, могло что-то случиться, мне стало нехорошо. Поэтому я просто преградил мистеру Кристаллу путь. «Что с дельфинами?» Высокий молодой человек, мрачно и немного сочувственно, взглянул на меня. Может, заметил, что значит для меня Шарри. «Мы видели, как наших дельфинов около получаса назад поймала дюжина парней на рыболовном судне», — сказал он. «Если не ошибаюсь, они направляются в дельфинарий».